Глава 6. Он слишком щеголеват, слишком наряден, слишком жеманен, слишком странен, слишком иноземен, если можно так выразиться. Шекспир. Бесплодные усилие любви. Англо-американцы любят похвастаться. И, конечно, эта нация имеет гораздо более обоснованное право на почетное происхождение, чем какой-либо другой из народов, история которых заслуживает некоторого внимания. Каковы бы ни были слабости первых колонистов, редко кто оспаривал их добродетели. Если набожность их не была лишена известной доли суеверия, она все же была искренна, и, следовательно, они были честны. Потомки этих простых людей решили откинуть все искусственные способы, которыми обыкновенно сохраняется почетное положение некоторых родов, и заменить их новым основанием, по которому каждый человек сам по себе должен заслужить общественное уважение, причем на достоинство его предков обращается как можно меньше внимания». Это доказательство умеренности, самоотречения или благоразумия, смотря по тому, какое название дать подобной мере, вызывало предположение о низком происхождении этой нации. Но если бы стоило заняться этим вопросом, то оказалось бы, что знаменитые имена «Матери Родины» находятся по крайней мере в таком же числе и в прежних ее колониях. И тем немногим личностям, у которых было время на такие пустяки, хорошо известно, что прямые потомки угасающих семей английской аристократии, поддерживаемых блоковыми линиями, являются простыми гражданами Американской республики. Улей остался на прежнем месте, и пчелы, еще летающие вокруг него, постоянно требуют тщеславного признания своего старинного происхождения, не обращая внимания на непрочность своего жилища и на довольство других многочисленных, полных жизни роев, добывающих более нежные соки из еще девственной земли. Но это сюжет для политика и для историка, а не для скромного рассказчика о приключениях отдельных личностей, которыми мы собираемся заняться. Поэтому мы ограничим наше размышление тем, что имеет непосредственное отношение к нашему рассказу. Хотя гражданин Соединенных Штатов может по справедливости похвалиться своим знаменитым происхождением, он все же не избавлен от труда, на который осуждено падшее человечество. Известно, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Дань, которую народы осуждены, по-видимому, приносить на алтарь Цереры, прежде чем насладиться ее богатыми милостями, в Америке уплачивается до известной степени потомками, а не предками. Ход американской цивилизации имеет большое сходство с событиями жизни, которые, как говорят, «отбрасывают тень впереди себя». Все ступени состояния общества, начиная с того, в котором уже учрежден социальный порядок, И доходя до близкого к варварству, насколько это возможно при сношениях с цивилизованными народами, можно найти в Штатах, начиная с центра, где уже обнаруживается расцвет искусства, роскоши и богатства, и до отдаленных, с каждым днем расширяющихся границ, указывающих на приближение американской нации, как поднимающийся туман предшествует наступлению дня». Только на этих границах и можно найти класс людей, немногочисленный, но далеко рассеявшийся, которых можно сравнить с людьми, проложившими путь прогрессу цивилизованных народов в Старом Свете. Замечательно сходство американских пограничных жителей с их европейским оригиналом. Свободные от всяких оков, первые потому, что стояли над законом, вторые вне его, Они могут быть названы храбрыми, потому что пренебрегали опасностями, гордыми, так как были независимы, и, наконец, мстительными, так как каждый из них являлся мстителем за свои обиды. Продолжать параллель дальше было бы несправедливо относительно жителя границ. Он антирелигиозен, потому что наследовал убеждение, что религия не заключается в формах, и потому, что его разум отвергает обряды, неодобряемые его совестью. Он не рыцарь, потому что не может раздавать отличий, а не может потому, что он дитя, а не отец системы. В течение этого рассказа читатель увидит, как развивались эти качества у некоторых лиц этого класса, где они наиболее заметны. Измаил Буш провел всю свою более чем 50-летнюю жизнь на окраинах американского общества. Он хвалился тем, что никогда не оставался в такой местности, где не был волен рубить все деревья, которые видел с порога своего жилья. Хвалился и тем, что редко дозволял закону проникать в свое жилище и никогда добровольно не слушался звука церковного колокола. Промыслом он занимался только настолько, чтобы удовлетворять свои немногочисленные нужды, слишком простые и потому легко удовлетворяемые. Из всех отраслей науки он уважал только искусство лечения, так как не понимал значения других наук, не производивших чувственного впечатления». Его уважение к медицине заставило его принять предложение одного доктора, который пожелал воспользоваться любовью Измаила к переселениям и путешествиям и предложил сопровождать его в надежде обогатить новыми открытиями естествоведения, изучение которого составляло предмет его забот и даже было его манией. Переселенцы приняли доктора в семью и путешествовали в полном согласии до этого места прерии. Измаил и его жена постоянно поздравляли друг друга с приобретением спутника, который может быть так полезен в их новом жилище, где бы они ни поселились, пока семья не акклиматизируется вполне. Научные изыскания испытателя часто увлекали его с прямого пути, которым шел Измаил, руководствовавшийся только Солнцем, и часто бывало, что отсутствие его продолжалось несколько дней подряд. Мало на его месте нашлось бы людей, которые не радовались бы, что их не было в лагере в тот критический момент, когда на лагерь напали Сиу, и храбрый естествоиспытатель Обид Бат, или, как он любил, чтобы его называли, Баттиус, доктор медицины, член многочисленных ученых обществ, был искренне рад этому обстоятельству». Хотя Измаил, несмотря на врожденную беспечность, был несколько взволнован понесенной им потерей, и состояние его духа далеко еще не успокоилось, он все же лег спать, во-первых, потому что настал час, посвященный отдыху, а во-вторых, он знал, что все усилия найти стада будут бесполезны во тьме. Он также хорошо сознавал опасности своего положения, чтобы рискнуть тем, что у него осталось, побежав за утерянным. Хотя жители Прерии известны привязанностью к своим лошадям, но у путешественников было много вещей, которых они не менее любили. Дикари прибегали обыкновенно к такой уловке – разогнать стада, чтобы воспользоваться смятением и ограбить лагерь, пока хозяева стараются собрать животных. Но, по-видимому, на этот раз мотори ошибся в расчетах на простоту ограбленных им людей. Читатель уже видел, как флегматично перенес переселенец свою потерю. Теперь нам остается только показать результат его зрелых размышлений, что мы и сделаем вскоре. Как бы то ни было, много ли глаз долго оставались открытыми, много ли ушей прислушивались, старая уловить малейший звук, указывающий на новые опасности, лагерь во все остальное время ночи оставался погруженным в глубокий покой. Спокойствие и усталость произвели свое обычное действие, и до зари все спали крепким сном, за исключением часовых, которые на этот раз пунктуально исполняли свои обязанности, по крайней мере, надо предполагать, потому что в сущности не произошло ничего, что могло бы обвинить их в недостатке бдительности или доказать противное.